«Интересы мис Стормик здесь представляю я!» Адвокат разом насторожился и нахохлился. «Кто вы, сэр?» — резко спросил он. «Адвокат?» «Нет-нет, я не адвокат, но разговариваю по-английски и представляю интересы мисс Тормик. К тому же мы с вами не в суде, так вот она ничего подписывать не станет». «Но, дорогой мой сэр, чего же? Это же совсем неофициально. В том-то и дело».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 Девушка казалась такой безучастной, словно ее мысли витали где-то далеко. «Я никому не причиню зла!» Адвокат сверлил ее взглядом. «Но, мистер Торник, в таком случае вы не станете возражать против того, чтобы подписать. Черт возьми! Оставьте ее в покое!» Перебил адвокат и его собственный клиент. Тут же адрис колбура и его взором добавил. «Пропади пропадом, все адвокаты!»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 светволосый малый, с тонкими губами и выступающим носом. Все время, что длилось разбирательство, он или стоял, или чекание шаг ходил по комнате туда-сюда. Видимо, он сказал Нии что-то приятное, а за ним то же самое повторил Дональд Баррат. Затем к ней, пройдя через весь кабинет, приблизилась миссис Милтон и дружески похлопал ее по плечу, а потом подошел и Перси Ладлоу. С минуту они о чем-то поговорили, после чего девушка, оставив его, направилась в мою сторону. Я ухмыльнулся ей. «Что ж, превосходное представление! Надеюсь, вы ничего не имели против моего вмешательства».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 «Забегу как-нибудь. Ну, Арвар. Счастливо». Вернувшись, она угодила прямо в лапу адвоката, который велеречиво извинился перед ней, а затем обратился ко мне. «Можно узнать, как вас зовут, сар?» Я назвался. Он повторил вслед за мной. «Арчи Гудвин. Спасибо. Позвольте спросить, в каком качестве вы представляете мисторник.